«Я попрощался. Я всегда прощаюсь, когда ухожу из дому. Вот это значит и есть центр. Кто бы мог подумать?» Максим остановился на стоянке, втиснувшись между ветхой малолитражкой и роскошным правительственным лимузином. «Ну вот и все», — сказал он. «Пожелайте мне удачи, вепрь». «От всей души», — сказал вепрь. Голос его осекся, и он закашлялся.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 Двое в армейском сером в первой комнате. Они уже навели автоматы. Двое в жандармском черном во второй комнате. Еще не навели, но тоже готовы. Двое в штатском. Один по сторонам зеленой портьеры в третьей комнате. Один повернул голову. Ну, мак. Он рванулся вперед. Получилось что-то вроде тройного прыжка с места.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 Сейчас они сообразят, что не стрелять надо, а поднять лифт обратно и спуститься самим. Проморгали, растерялись. Он огляделся. Масаракс, опять не то. Не один выход, а три. Три совершенно одинаковых тоннеля. Ага.